Глава 16. Еванжелина. Море завораживало. Звук разбивающихся о берег волн и вид луны, отражавшейся от воды, создавали какую-то мистическую атмосферу. Прозрачные сумерки постепенно сгущались. На небе зажигались звезды, отблески которых вспыхивали на бегущих волнах точно высеченные из камня искры шум прибоя убаюкивал, ветер трепал мои волосы, лаская лицо. В другой ситуации я бы наверняка впала в созерцательный транс, испытав вожделенное чувство умиротворения. Но не сейчас. Что-то мешало расслабиться и насладиться свиданием, о котором мечтала весь день. Осталось понять, что Вечернее море разительно отличалось от дневного. Мы вернулись с алегро на то же место, где были в прошлый раз, но я никак не могла отделаться от мысли, что никогда тут раньше не была. И мне бы насладиться этой новизной, впитав всю красоту пейзажа, но не получалось. Кутаясь в теплую кофту, я рассеянно смотрела на окружавшую нас красоту, растирая озябшие пальцы». Заметив это, безопасник обнял меня сзади, накрыв ладони своими руками. А может, и по другим причинам обнял. Например, потому что ему этого захотелось. Перчатки ведьмак не снимал, что радовало. Ведь источником тепла в нашей паре была я, а не он. А мне сейчас хватало прохлады и от ночного бриза. Причина моего странного состояния крылась в невнятном предчувствии, которое зрело где-то в груди, закручиваясь болезненным сгустком тревоги. Будто сегодня должно было произойти что-то очень и очень важное. Неужели с мамой Кибера случилась какая-то беда, и их встреча не состоится? Или я просто подсознательно не желаю расставаться с полюбившимся питомцем, что и является причиной моего надуманного страха? Дракончик, тихо сидевший в кошачьей переноске, оживился, завидев родные места, и сердце мое снова сжалось. Я привязалась к нему, хотя точно знала, что мы вместе ненадолго. К такому шкодному и милому малышу сложно было не привязаться. И вот день прощания настал. Казалось бы, впереди радостная сцена воссоединения матери и ребенка, а я стою тут, бездумно смотрю на воду и пытаюсь разобраться с собственной интуицией, которая точно огненный еж продолжает колоться и жечь, сжечь и колоться. Хм, а дело точно в дракончике, ведь я искренне желаю ему счастья с его семьей. Замерзла? Наклонившись ко мне, обеспокоенно спросил Иоширец. Я отрицательно мотнула головой, а затем обернулась, испугавшись, что он сейчас снимет китель, чтобы согреть меня. Судя по движениям, именно это он и собирался сделать. — Нет, вовсе нет, — выдавила улыбку я, останавливая его руки, потянувшиеся к пуговицам. — Просто неспокойно мне. Пойдем в пещеру предложила, бросив взгляд на стоящую на большом валуне переноску, в которой, тихо кряхтя и поскуливая, точно маленький песик подпрыгивал от нетерпения кибер. «Можем выпустить его прямо тут?» Вновь перехватив мои пальцы, безопасник чуть погладил их и тоже посмотрел на дракошу. «Это ведь его дом. Он знает, куда лететь». «Нет», — мотнула головой я. «А вдруг что-то не так с его матерью? Говорю же, неспокойно мне. Пойдем повторила уверенно и попыталась высвободить руки из плена его ладоней, но он лишь сильнее стиснул мои озябшие пальцы. Я подняла на ведьмака глаза в немом вопросе. Пару долгих секунд мы смотрели друг на друга, я не выдержала первой. Море со всей своей мистической силой не шло ни в какое сравнение с мерцающими лиловыми омутами его удивительных глаз». Я даже немного успокоилась, купаясь в этом ласковом взгляде. «Пошли, Ал, Малыш весь извелся!» Прошептала стыдливо, куснув губу, потому что на время забыла о Кебере. И мы действительно пошли в сторону знакомой пещеры. Олег с переноской в руках, в которой радостно приплясывал маленький ящер, и я со своим непонятным предчувствием. К счастью, мама Дракоши оказалась не только жива и здорова, но и на месте... Нас она почуяла раньше, чем мы приблизились к скале, вылетела стрелой из темного логова, закружила над нами, закричала, а потом опустилась на берег и бросилась к переноске, которую, предварительно открыв, безопасник поставил на песок. Мы отошли на несколько шагов, чтобы не мешать их встрече, которая, как я и ожидала, была очень эмоциональной. Мать сразу признала сына, он ее тоже. Никакие сторонние запахи не отпугнули Кеберу от малыша. Они громко курлыкали, тыкаясь клювами друг в друга, ласково терлись и периодически подпрыгивали. Оба! Это все походило на какой-то ритуал, от которого за версту веяло счастьем. Я ловила его отголоски, постепенно избавляясь от тревоги. Олег снова обнял меня за плечи, и я с удовольствием оперлась спиной о его сильное твердое тело, Чувствую себя в кольце мужских рук, как за каменной стеной. И когда моя тревога окончательно улеглась, завибрировал, яростно мигая огоньками, массивный браслет безопасника. Киберы, реагируя на внеплановое световое шоу, всполошились, загалдели и, взмыв в воздух, улетели. Правда, не в пещеру, а в сторону моря. Олег же, тяжело вздохнув, отпустил меня, нажал что-то на экране гибкого гаджета — и, приложив два пальца к виску, прикрыл глаза. Я наблюдала за ним, пытаясь по лицу понять, что там за новости. Но миссия была невыполнима, потому что держать лицо господин Рейн умел лучше, чем кто-либо другой. И все же в какой-то момент его маска непроницаемого спокойствия дрогнула, веки поднялись, а черные с алыми всполохами глаза уставились куда-то мимо меня. «Что? Что там такое?» Спросила я, шагнув к нему. Тревога, едва успев задремать, обрушилась на меня с новой силой. Схватив мужчину за руку, я впилась ногтями в его рукав и приподнялась на носочки, заглядывая в глаза. «Господин Рейн!» «Ал! Что произошло?» «Корабль!» Словно очнувшись, он посмотрел на меня. Взгляд его потеплел, губы растянулись в странноватые улыбки вышел из гиперпространственного туннеля недалеко от Шиира. «Не волнуйся, девочка моя, это просто корабль». «Ни разу не просто», — пробормотала я без тактильного контакта, зная, что меня обманывают. Естественно, из благих побуждений. А как же еще? «Это ведь ее корабль, да, Кристины? Она несколько раз говорила, что чувствует его приближение». «Вы уж знаете...» Я сглотнула, потому что в горле внезапно пересохла. «Знаете, кем она была в прошлой жизни?» Голос пропал, и последний вопрос я задала шепотом. Безопасник молчал, а лицо его опять стало непроницаемым. В ночном полумраке оно казалось будто высеченным из камня, если бы не глаза. Я смотрела в них и видела бездну, загадочную и пугающую. «Что это за корабль? Ал! Внезапно громко и четко проговорила я. Барсера! ответила Аллегра, что-то набирая на экране браслета, который, к моему огромному удивлению, сработал как голографер. Спустя каких-то пару секунд я уже смотрела на гигантского черного кита, парящего среди звезд, и на боку его, точно кровоточащая рана, был зигзагообразный рубиновый росчерк. Корабль призрак. Голос его высокопревосходительства не выражал никаких эмоций, но я точно знала, что генерал вовсе неспокоен и однозначно не рад. Да что же это за зверь такой, Барсера, И почему он призрак? Кем, черт возьми, была Крис в своей иоширской жизни? Громкий плюх отвлек нас обоих от изучения призрачного звездолета. На самом деле призрачного, потому что это была его полупрозрачная голографическая копия, а не оригинал. Я не успела понять, что происходит, как оказалось, за спиной безопасника. Сердце замерло в испуге, пальцы впились в знакомый рукав. И только выглянув из-за плеча мужчины, я, наконец, смогла выдохнуть с облегчением, потому что на нас вовсе не напали неведомые морские звери или разъяренные геранги. Это были всего лишь кеберы» в благодарность притащившие нам рыбку, которую и скинули с высоты драконьего полета. Отключив трансляцию, Аллегра поднял за хвост еще живой и активно извивающийся подарочек, как только удержать умудрился. «Готовить умеешь, милая?» — спросил он, неожиданно усмехнувшись. «Могу посмотреть в интернете, как чистить чешую». Ответила я с удивлением, осознавая, что эта несчастная рыбина вернула нам обоим хорошее настроение. Хотя готовить я, если честно, не собиралась и вовсе не потому, что не умела. Давай лучше ее отпустим. Такая отчаянная. Пусть живет, а? Пусть. Пока возились с чешуйчатой дурой, которая, не понимая, что мы пытаемся ее спасти, упорно выпрыгивала из рук оширца, причем в сторону берега, а не воды, я успела позвонить и Кристине, и Элрой, и Джету, но ни один из них не ответил. «Заняты? Не слышат сигнала вызова? Неужели они до сих пор фотографируются? Уже ведь поздно!» Перед внутренним взором промелькнул наш последний разговор с сестрой — ее странноватое поведение, загадочные улыбочки. «Хаос первозданный! О чем я только думала! Эта коза провела меня как школьницу, ускакав вовсе не на фотосессию!» «А куда тогда? На встречу с кораблем-призраком? Не приведи звезды!» «Кристина!» воскликнула я, подбежав к безопаснику, который зашвырнул наконец перепуганную рыбу обратно в море. «Она пропала!» «Найдем!» ничего больше не спрашивая, пообещал Аллегро, будто без слов знал все мои тревоги и мысли. Кристина. Музыка гремела так, что закладывала уши. Люди веселились и смеялись, не обращая на нас никакого внимания. «Потанцуем?» предложил Эл, который был в костюме некроманта, почти такой же, как на балу поцелуев, только без длинной черной косы. «Слишком мало времени у нас было на подготовку, чтобы наращивать волосы, да и сюда мы пришли не развлекаться, а работать. Если бы еще не этот грохот, сбивающий с толку и неподозрительное отсутствие хозяина. Рада бы, но, увы...» Я вздохнула, продолжая высматривать господина Гроу, который встретил нас на входе и даже поприветствовал, поцеловав мне ручку, после чего растворился в толпе с концами. Это и есть его очередной незабываемый сюрприз, да? Ха, оригинально! Маскарад меня, признаться, удивил. Нет, здесь все было вполне традиционно. Заводная танцевальная музыка, куча гостей в карнавальных костюмах преимущественно мрачной тематики, но вот антураж моим ожиданиям не соответствовал совершенно. Я думала, что будут либо прошлые декорации с мечущимися по залам призраками, либо очередной вампирский замок в готическом стиле. Но павильон, где проходила вечеринка, походил на космический корабль, заросший мхом и какими-то черными лианами, полуразрушенный, местами проржавевший, а еще что-то мне подозрительно напоминавший. «Шеира, может?» Хотя нет, на борту Иаширского звездолета все сверкало от новизны и чистоты. На жуткие плети, свисающие с потолка, там не было и намека. Здесь же ими кишело все. От оборудования с мигающими огоньками до зеркальных панелей, торчащих из-под частично отодранной обшивки стен». Не уверена, что на настоящих космических кораблях есть нечто подобное, но гостям же надо видеть свое отражение. Вот дизайнер и выкручивался как мог. Вместо мягких диванчиков тут стояли жесткие кресла, привинченные к полу. Дроны-официанты, летавшие по залам с подносами, шустро разносили напитки в пластиковых стаканчиках и при этом умудрялись их не расплескать. Вбухав кучу денег во все остальное, кто-то явно решил сэкономить на посуде. Надеюсь, не потому, что на нашем с Евой дне рождения народ перебил господину Гроу все фужеры. Студенты, они такие, особенно если не трезвые. Здесь же гости были разных возрастов, что ничуть не мешало им знакомиться, общаться и прекрасно проводить вместе время. Даже ко мне пару раз непуганные кавалеры подкатывали, но как-то быстро сдувались на подлете, не выдерживая взгляда некроманта». Надо было костюм зомби в прокат взять или какого-нибудь поломанного трансформера. Такие персонажи пришлись бы, кстати, на этом празднике жизни, да и желание знакомиться у мужиков заметно бы поубавилось. Так, стоп, опять не о том думаю. Делу, как говорится, время, а потехе час. Оглядевшись, я криво усмехнулась. Зомби? Трансформеры? Ха!» Здесь даже белорозовые феечки чувствовали себя как рыбы в воде, несмотря на заявленный мрачный дресс-код. Народ прочел правила и забил на них. Так что я в своем черно-бордовом наряде, а дева из эпохи стимпанка, смотрелась в интерьерах древнего корабля вполне уместно. Не только я. Таких готических леди, как, впрочем, и джентльменов, тут было пруд пруди. Если бы только не зудящее чувство подкрадывающегося звездеца, того самого, который приходит, предвещая большие неприятности. Я, конечно, пыталась убедить себя, что дело в Элрое, вернее, в его маме, которая оказалась странная шатенка, встретившаяся мне с утра, но получалось не очень. Еще и эта музыка, бьющая по ушам, задолбала. Хоть бы медляк врубили, что ли» в качестве передышки от бесконечного бум-бум-бум-бум-бум. А может, дело не в музыке, а в ментале, который с мамой Элла приходил, и у меня башка из-за него побаливает, футши-гад. Увидев на моем гаджете снимки, которые я сделала на крыльце Академии, Эллорой едва зубами не заскрипел от злости». На вопрос, чего от меня хотели его мама с приятелем-телепатом, парень сказал, что она проверяла, настоящие у меня к нему чувства или он их мне внушил. Я даже хихикнула, узнав, что не только мне такие мысли в голову приходят. А парень обиделся. Неявно, конечно, но я все равно почувствовала. И только потом сообразила, как, наверное, неприятно такое недоверие со стороны близких людей. Если даже собственная мать не верит, что он с девушкой по любви встречается, а не из-за псиспособностей. способностей Бррр. И я еще думала, что это у меня в семье не все, ладно. Кристи, хватит вспоминать всякую фигню. Отвлек меня от размышлений Эл, несколько наклоняясь, чтобы не перекрикивать музыку. А может, и не только поэтому. «Глянь лучше туда! Ангелочек твой нарисовался!» Неприязненно буркнул он, указав на темного ангела, поднимавшегося по металлическим ступеням на мостик, где, как трон, возвышалось большое капитанское кресло. Над ним рваным веером свисали лианы, подсвеченные сине-зелено-желтыми лампочками в виде пауков. Жутковато, мрачновато, совсем не готично, но очень эффектно и атмосферно. Кто бы сомневался? А ты права, лучезарная сказал Лот, который по моей просьбе раздобыл, не представляю как, не говорит зараза, оракуляр. Этот фантастический прибор на балу поцелуев оборонил залетный квазар из ареи Мы с ребятами его подобрали и хотели оставить себе, но потом его у нас конфисковал господин Рейн. Через громоздкие с виду очки, тоже выполненные в стиле стимпанк, можно было видеть, как светятся модифицированные всех мастей. Квазары, серебристым, псионики голубым, ну а и вместе с прочими сверхспособными существами неизвестного происхождения, кислотно-зеленым. Так и знала! Победно воскликнула я, отобрав у лота оракуляр, чтобы самой полюбоваться на истинную расцветку Арса Гроу. Ха! Ядовито Салатовый! Ему идет! На самом деле ничего я не знала, просто предположила, что детективщик не совсем человек, пытаясь объяснить, как этот ведьмак умудряется быть и продюсером, и писателем, и певцом, и еще черт знает кем одновременно. Он, конечно, неприлично богат, судя по тому, как сарит деньгами, и бесспорно талантлив, но как-то подозрительно его везде много, если же он и оширец, это все объясняет, кроме одного» задумчиво проговорил Элрой, все так же стоя за моей спиной и читая мои мысли. «Почему господин Рейн и Лот ничего не знают о таком выдающемся?» прозвучало издевательски соотечественники. «Ты же не знаешь?» обратился он к моему телохранителю, повысив голос, чтобы перекричать музыку. «Впервые эту особь вижу!» Лот тоже разглядывал темного ангела, на сей раз без помощи аракуляра. «Мы еще немного пообсуждали хозяина вечеринки, пока остальные гости веселились, наслаждаясь вечером. А потом белоглазый капитан, одетый в форму, чем-то напоминающую ту, что носит господин Рейн, щелчком пальцев вырубил музыку и начал толкать речь. Намеки, проскальзывающие в ней, мне сильно не понравились» потому я и решила действовать прямо сейчас, а не дожидаться, когда великий шоумен назовет мое имя и пригласит на сцену, ну, в смысле, на «Капитанский мостик» или как там называется это импровизированное возвышение. Достав из сумочки кулон в виде кролика, я шумно вздохнула, пытаясь унять волнение. Его Арс вручил мне во время нашего свидания на крыше, вынужденного, так как меня туда принудительно телепортировали, а еще познавательного и интересного». Тогда ведьмак, помнится, сказал, что с помощью этого телепорта я всегда смогу прийти к нему. Что ж, проверим. Мысленно попросив у Вселенной поддержки, я схватила за руку лота, обещавшего отключить охранную систему в особняке господина Гроу, и, подмигнув мрачному телепату, активировала телепорт». Мы втроем с Джетом его еле уговорили отпустить меня в дом Арсас и Аширцем, а самому остаться на вечеринке и следить за хозяином. Ну, Кто-то же должен был взять на себя эту работу, и Эллу в конце концов пришлось согласиться. Золотые нити замелькали вокруг нас слотом, окутывая сияющим коконом. Люди, что были рядом, шарахнулись в сторону, а телепад даже с места не сдвинулся, продолжая стоять и смотреть, как тают наши фигуры». Яркая вспышка сменилась кромешной темнотой лишь на мгновение, а потом мы выпали из тишины телепорта в реальность шумного зала, похожего на заросший мхом космический корабль. «Серьезно?» «Упс!» — нервно улыбнулась я, сжимая оракуляр, который так и болтался на моей шее. В попытке сбежать раньше, чем темный ангел объявит на меня охоту, я забыла отдать его Элрою. Руку Лота я поспешно отпустила, мол, я не я и хата, ну, то есть мужик с косичками тоже не мой. Ты вовремя, Кристи! губы организатора бала расплылись в ответной улыбке, в ухмылке даже. Лота он демонстративно игнорировал, будто тот тень, хотя именно на тень и оширец в черном маскарадном костюме и походил. Я и моя тень. Круто! Знать бы еще, что мы оба забыли на сцене. Я как раз собирался объявить твой выход, моя королева. Но надо же, как совпало. Почему я не подумала, что кролик-телепорт может быть настроен не на особняк, а на его хозяина? Потому что он внешне не похож на то устройство, что дал мне папа. Ха. Теперь вот стою, глазками хлопаю, делаю вид, что все так именно и задумывалось. Сама дура прыгнула в пасть к дракону, а он и рад перекусить». Тем временем дракон, продолжая довольно скалиться, схватил меня за локоток, да покрепче, чтобы я не телепортировалась куда-нибудь еще. Лот дернулся к нам, но его отвлек незаметно подкравшийся охранник. Ну, то есть два, три, шесть! Разорви их, Химера! Да откуда они все ползут-то? Не дергайся, Кристи! Зашипел мне на ухо темный ангел, еще крепче сжимая руку. Железная хватка! И с такой фиг вывернешься и твой друг не пострадает ничего что он вообще-то и оширец зашипела я в ответ ничего ничуть не смутился тоже и оширец если аракуляр конечно не врет я буду считать твой приход сюда за согласие стать моей женщиной огорошил арс улыбнувшись заинтересованно взиравший на нас в публике. «Еще бы! Тут вам и красавец-капитан, и дама из телепорта, и даже злодей в черной маске, на которого дружно накинулась охрана. Очередное шоу! Угу. Вот только на главные роли в нем мы с лотом не нанимались!» «Я не твоя женщина!» — возразила, пытаясь вырвать руку из капкана его пальцев. «И отгони уже своих людей от моего друга! Ну же!» «Почему не моя?» — игнорируя требования, спросил ведьмак. «Потому что не хочу!» «А еще я в отношениях», — сказала теперь уже, выискивая взглядом Элроя. Вдруг Арс и на него охрану натравил. «Да где же он, черт возьми, почему так темно и многолюдно? И что еще за туман ползет по залу?» «Была». «Да? То есть нет, что?» Я снова посмотрела на темного ангела, пытаясь понять, о чем он говорит. «Что значит «была»?» Резко развернувшись к нему, я уставилась в жутковатые белесые глаза мужчины, которые внезапно полыхнули ярко-голубым. «А... Г голубым? Это линзы какие-то? Или что? У мастеров телекинеза ведь радужки серо-сизые, хотя он же и оширец, а в этих ребятах столько всего намешано, что сам черт не разберет. «Почему была?» — повторила вопрос, я повышая голос. Ощущение, что на меня стремительно несется маячивший весь день звездец, прогрессировало. «Поэтому радость моя...» От улыбки его стало не по себе. Слишком много в ней было сочувствия с адской примесью предвкушения, будто он готовился попробовать лучший деликатес этого вечера. «Мой страх...» Проследив, как под гипнозом за взмахом его руки, я уставилась на самое большое настенное зеркало, оказавшееся экраном. На нем появились три портрета — Элроя, Лота и какой-то девушки с карамельного цвета волосами, а под ними замигала тревожно-красным пугающая надпись — «Жизнь» или «Смерть». Дернувшись, я развернулась к Лоту, но на мостике были лишь охранники, и то не все — Часть из них исчезла вместе с Иоширцем. А ведь он их нехило так отделал. Как же они умудрились его похитить? Телепортом? Наверняка. Черт, черт, черт! Это все из-за меня. Если бы я не притащила парней на эту проклятую вечеринку. Если бы не телепортировалась с лотом сюда. Если бы... Расслабься, радость моя. Отпустив локоть, темный ангел стиснул мои плечи, обнимая со спины. «Твои друзья в порядке?» «Пока!» — добавил он так, чтобы услышала только я. «Что происходит?» — стараясь взять себя в руки, спросила я. Голос почти не дрогнул, невзирая на бурю эмоций, бушевавшую внутри. «Происходит игра Кристи!» — просветил меня детективщик. «Чтобы гости не заскучали!» Это традиционный ежегодный квест «Спаси заложника» с головоломками и большим денежным призом. «Желаешь поучаствовать?» Да он издевается. «Будто ты оставил мне выбор!» Я попыталась изобразить недовольство, хотя готова была сорваться с места прямо сейчас и броситься на поиски друзей. Только толку от такого порыва. Я ведь даже правил не знаю». «Выбор есть всегда, Кристи. Ты можешь выбрать отношения с господином Картером или со мной. Второе спасет ему жизнь, первое...» Он многозначительно замолчал. «Вот сволочь!» «Что первое?» Скрипнула зубами я, глядя в его прищуренные глаза, опять казавшиеся голубыми. «Это игра на выживание, да? Какой-то закрытый клуб для богатеньких? Небось, еще и тотализатор имеется!» Я старалась не показывать виду, как меня все это пугает, но беспокойство лишь нарастало, и дар тоже недовольно заворочился, просыпаясь. Все возможно, уклончиво ответил Бесов, да даже не знаю, кто. Может, он и правда демон? Никто ведь не утверждал, что Салатовым светятся только и аширцы. Учитель говорил, что это существа с уникальными способностями и мощным техническим оснащением. «Выходцы из ада к таким относятся? Нет?» «Присыщенным жизнью людям так не хватает острых ощущений!» Глаза его опять сверкнули, а я стиснула кулаки, стараясь унять эмоции. «У тебя и остальных гостей есть два часа, Кристи, чтобы найти заложников. Кого-то отыщут живым, и победитель получит свой куш. Но ну, кто-то, может, и не дождется спасения». — зловеще прошептал он, целуя меня в макушку. — Ты все еще настаиваешь, что состоишь в отношениях с этим мозгокопателем, моя королева? От его голоса веяло чем-то потусторонним, или меня просто пробило озноб от затопившего сердца страха и злости всепоглощающей, а в следующий миг словно плотину прорвало. — Не смей! — выдохнула я зверея. «Какого ярла, Кристина!» Опять зашипел Арс, когда интерьер, в большинстве своем металлический, начал трещать по швам, реагируя на мой взбесившийся дар. «Я хотела убивать и убивала пока только технику и все, что можно было разрушить». Перепуганные люди бросились к выходам. Кто-то кричал «Землетрясение!», кто-то вопил «Пожар!», но никто точно не вспоминал больше о заложниках и квесте. «Кристи, угомонись!» — рыкнул мерзавец, заваривший всю эту кашу. Он еще и за плечи меня тряхнул, пытаясь привести в чувство. «Ну же, Мия, я пошутил!» «Мия?» Незнакомое, казалось бы, имя всплыло в памяти, отзываясь каким-то странным, щемящим чувством. А следом за ним пришло ощущение чужого присутствия. Меня словно в ледяную воду швырнуло, аж воздух вышибло из груди — и кто-то бесконечно мудрый и могущественный тяжело вздохнул, сетуя на мою несдержанность. «Барсик!» — очередное имя вынырнуло из глубин прошлого и зависло, сигнализируя о прибытии моего корабля. «Барсик!» — хмыкнул темный ангел, улыбка которого становилась все шире. Дернув вверх рукав, он посмотрел на свое запястье, на котором, словно рана, залитая светящейся голубой кровью, горел какой-то странный символ. Вернулся все-таки, надо же. Только одна женщина имела наглость называть Барсиком древнейший звездолет Эрнана. Моя женщина, добавил он, смакуя слова, точнее их сочетание. Я смотрела на него. Он на меня. А вокруг нас яростной спиралью закручивался очередной телепорт. «Не мой».